Александра Анинская. «Чужой семье». Глава первая. Утренний поезд Николаевской железной дороги вошел под своды вокзала, оставляя за собой длинную полосу серого дыма, повисшую в сыром глистом воздухе. Пассажиры в вагонах засуетились, собирали вещи, одевались, поезд остановился. Из вагона второго класса выскочила девочка лет четырнадцати. Она осматривалась кругом растерянными глазами. «Соня, это ты?» — раздался голос подлин нее. Она обернулась и бросилась целовать подошедшую к ней даму. «Тетя милая, вы сами приехали меня встретить. Какая вы добрая!» «У тебя, наверное, есть багаж?» — просила дама, улыбаясь. «Дай билет Семену». Она указала на сопровождавшего ее слугу. Он его привезет, а мы поедем скорее домой. Через несколько минут Соня ехала в карете вместе со своей теткой Анной Захаровной Воеводской и в ответ на ее вопросы рассказывала. «Я доехал до Москвы с папой и с мамой». Дорогой папа чувствовал себя очень нехорошо, так что мы прожили лишний день в Москве. Тамошний доктор сказал то же, что и наш. Папе надобно отдохнуть от работы, прожить зиму спокойно в теплом климате, а к весне он может поправиться. Ну, а братья твои у бабушки в деревне? Хорошо, что ты не поехала в деревню, ты бы там соскучилась. Мама тоже думала, бабушка целый день или хозяйничает, или возится с братьями. Они весь маленькие, коли всего три года, а потом мне надо бы научиться. Я окончила курс про гимназии и на будущий год поступлю в гимназию в Москве. Там мне придется учиться иностранным языкам, а я училась немножко по-французски у мамы, а по-немецки... — Совсем не знаю. — Ну, у нас научишься. У нас живет француженка. Нина говорит по-французски и по-английски. А теперь хочет брать уроки немецкого языка. — Тетя, правда, что Нина очень умная и ученая? Я даже боюсь ее. Бояться нечего. — А что она не по развитая развита и очень много занимается, это правда, — отвечала Анна Захаровна. — А что Нитя? Помните, как мы с ним шалили, когда гостили все у бабушки? Это было давно, больше пяти лет тому назад. Нина и тогда была умнее нас. Да, к сожалению, Митя не похож на нее. Он очень огорчает и отца, и меня. Способности у него неважные. А главное, он очень ленив. В первом классе гимназии сидел два года. Еле перешел во второй и теперь учится плохо. Хотя к нему... Ходит каждый день репетитор. Проехав несколько улиц и переулков, карета остановилась у подъезда большого четырехэтажного дома. Соня вслед за теткой, поднялась по лестнице, усланной ковром. Просторной передней сбросила пальто и шляпку и вошла в столовую. К ним тотчас же подбежала хорошенькая девочка лет семи. Она бросилась на шею Анны Захаровны и в то же время полузастенчивой улыбкой протянула пухленькую ручку Соне. Соня крепко поцеловала маленькую девочку. «Это ада!» — сказала она. «Я ее узнала по ее черным глазкам. Из-за чайного стола стал худой высокий мальчик лет тринадцати. а провинциальная кузина!» Здравствуйте, проговорил он, протягивая Соне руку. Здравствуйте, Петербургский кузен, с улыбкой отвечала Соня. За столом сидели еще француженка гувернантка приветствующая прибывших какими-то непонятными Соне французскими словами, и девочка, немного постарше Ады. Желтовато-бледным личиком и больными глазами. «Это Милочка?» «Здравствуй, милая!» Девочка сердитым движением отвернула голову. «Остави ее!» «Она совсем дикарка, Заметила Анна Захаровна. «А ты, Митя?» «А чего же это ты не в гимназии?» Обратилась она к сыну. «Я думал, у нас сегодня праздник, приезд кузины!» Несколько сконфуженно отвечал мальчик. «Ты рад всякому случаю увильнуть от занятий», — раздраженно сказала Анна Захаровна. «Ты знаешь, как папа не любит, когда ты пропускаешь уроки. Опять будет бронить тебя. Неужели это тебе приятно?» Мальчик ничего не отвечал и с грустным выражением лица опустил голову над своим стаканом чаю. «А где же Нина? Еще не стала? просила Соня, чтобы отвлечь внимание тетки от провинившегося мальчика. Нина — Поздно встает, — отвечала Анна Захаровна. — Она обыкновенно очень долго занимается по вечерам, и я не велю будить ее. Соня успела напиться чаю, умыться и переодеться после дороги, а Нина все еще не вставала. Наконец, отворилась дверь ее комнаты, завешенная тяжелыми портьерами, и в детскую, где помещалась гувернантка с двумя младшими девочками, вошла стройная брюнетка лет четырнадцати. На ней была надета светлая пуза, перехваченная Натальей толстым шелковым шнурком. Масса темных вьющихся волос свободно падала ей на шею и обрамляла ее бледное серьезное лицо. «Опять дети шумели и не давали мне спать!» Недовольным голосом обратилась она по-французски к гувернантке, затем заметила Соню и подошла к ней. «Здравствуй, милая!» — сказала она голосом, в котором звучала нотка нисходительного покровительства, и протянула руку Соне если тебе не интересно сидеть здесь с детьми пойдем в мою комнату там мы поговорим и постараемся познакомиться тоня Никогда не воображала, чтобы у девочки Нина была всего на два месяца старше ее, и она считала как себя, так и ее еще девочками. Могла быть такая комната, похожая скорее на кабинет ученого или литератора, два письменных стола, один очень большой, заваленный толстыми книгами. Другой поменьше, с разными изящными письменами принадлежности, Два высоких шкафа, заполненных книгами, на стенах портреты известных писателей, бюсты великих людей. «Как у тебя много книг!» — проговорила Соня с некоторым страхом, оглядываясь кругом. «Ты много учишься, Нина?» «Не знаю, как тебе сказать», — отвечала Нина, снимая несколько книг с кушетки и очищая место для кузины. «Колько не учусь я, мне все кажется мало. Ведь наука бесконечна, как и искусство. Бедная Соня не знала, как поддерживать разговор с такой умной особой. Расскажи мне что-нибудь о себе», — покровительственным тоном заговорила Нина. «Ведь у вас, че, страшная глушь. Ты, наверное, задыхалась в этой дикой среде?» До сих пор Соня ни разу не приходила в голову, что в че глушь что-то можно задыхаться. А теперь, сидя в этом ученом кабинете, она вдруг чуть не до слез почувствовала тоску по светлым комнаткам родного дома. — Ах, нет! — кричала она. — Хорошо, в че. Я училась про гимназию. У меня было много подруг. — Неужели? Что же вы делали? — Соня охотно готова была рассказывать все подробности своей домашней и школьной жизни, но она заметила насмешливую улыбку, скользнувшую полиции Нины, и это сразу остановило ее. «Расскажи лучше, чем ты занимаешься? Это интереснее», — заметила она упавшим голосом. «В нынешнем году я занимаюсь преимущественно...» «Словесность? У меня очень хороший учитель по этим предметам. Математикой и естествознанием я занимаюсь учительницей, но слегка. Это не моя специальность. По-французски читаю с нашей француженкой, а с будущей недели начну брать уроки немецкого языка. Я читала Шиллера в переводе, а мне хочется прочесть его подлинненько». Соня вздохнула. Напрасно тетя сказала, что она может заниматься вместе с Ниной. Она была еще не тверда в русской в грамматике и в арифметике, не знала ни по-немецки, а ей говорят о словесности, о математике, о шиллере. Вообще говоря, она казалась сама себе совсем маленькой и ничтожной сравнительно с Ниной. Ей было очень трудно поддерживать умный чинный разговор, и она отдушевалась приходу учителя Нины, который положил ему конец. Когда позднее горничная спросила, где угодно будет спать, на пушетке комнате Нины Сергеевны или на диване детской, она, не задумываясь, выбрала последнее. Кора Соня со вздохом повторяла про себя. — У нас вчера. Было гораздо лучше и веселее. Отец Сони занимал должность на казенной службе. Кроме того, он управлял большим заводом. Дело у него было выше горла, как он сам выражался. Но те часы, когда ему можно было отдохнуть, он вполне отдавался семье. Он возился с маленькими сынишками, разговаривал с Соней, устраивал веселые праздники ей и ее подругам. «Завтра у папы свободный вечер, и он будет дома!» Радостным голосом объявляла мать, и весь дом, всем, и детям, и прислуге, хотелось, чтобы добродушный хозяин остался доволен. И он действительно был всем доволен. Своих детей считал самыми милыми детьми на свете, свою прислугу образцовую. «Вера Захаровна, мать Сони. Была трожее папы, как говорил маленький Коля. Возвращаясь домой из прогимназии, Соня тотчас бежала к матери. Она поверяла ей все свои горе, радости и обсуждала с нею все свои школьные дела. Мать знала всех Сониных подруг и Соня со своей стороны всех знакомых матери. Знала, кто из них живет счастливо, у кого есть горе, кому надо помочь. В Петербурге совсем не то. И дядя, и тетка были любезны и ласковы с ней. Но она чувствовала себя как-то и неуютно в их доме. Как они странно живут, точно не вместе, думалось иногда девочки. И действительно, в просторной квартире у всех членов семьи были свои отдельные комнаты и своя отдельная жизнь. Хозяина дома дети видели только за обедом. Утренний кофе он пил у себя в кабинете, потом уезжал на службу и возвращался в шестом часу к обеду, усталый, раздражительный, недовольный. После обеда он уходил в свою комнату отдыхать, вечер водил в клубе и домой возвращался уже поздно ночью. Дети его же боялись, чем любили его, и этот страх разделяла и Анна Захаровна. «Я пожалуюсь барину», — говорила она прислуге, вот уже узнает папа». Я скажу папе, была угроза, которой пугали детей. Егор Савельич почти никогда не разговаривал с детьми, и при нем все они, даже шалунья ата, сидели молча, чинно и смирно. Одной Нине, он время от времени вопросы, она одна заговаривала, но обыкновенно не о своих делах, а о чем-нибудь, что вычитала в книгах или газетах. Анна Захаровна была очень добра и снисходительна к детям, почти никогда не бронила их и любила доставлять им удовольствие. Она куда-то выезжала, принимала у себя гостей, детские комнаты редко заглядывала. Дети жили собственной жизнью, и при том жили не все вместе, а каждый порознь. Две младшие девочки были совершенно предоставлены у вернадские француженки. Ада, как более живая... Иногда бегала по всем комнатам, и непрошенная врывалась к матери или к ней. Тихая же, болезненная мимо выходила из детской только в столовую пить чай, завтракать и обедать. Нина занималась, читала, брала уроки в своей комнате, не пуская в нее ни брата, ни сестер. митя вечера проводил, запишись со своим репетитором. У всех у них были... Свои собственные знакомые, до которых другим не было дела. Кади и Мими приезжали маленькие мальчики и девочки с гувернантками и бонами. Идти застенчиво пробирались его товарищи-гимназисты. Нина не вела знакомства со своими сверстницами, и Соня не раз, смирно сидя в уголке гостиной, удивлялась. Разговаривает ее умная кузина не только с барышнями, но даже с большими мужчинами.